Лучше, чем медицина. После случая с некой Джинни Хендри, которая трагически скончалась от скарлатины на ферме Шоу напряженные отношения, которые всегда существовали между Хислопом и Камероном, с одной стороны и доктором Снодди с другой, превратились в настоящую вражду. Снодди, человек мелкий и злопамятный, был не из тех, кто забывает или прощает. И вскоре после того печального события стало ясно, что он хочет вернуть себе свое. Имея официальный ранг работника системы здравоохранения, он делал все возможное, чтобы досадить и напакостить Финлию Хислопу и Камерону в их работе. Но, помимо всего прочего, он вел постоянную войну с ними и как практикующий врач, пытаясь при каждом удобном случае увести пациента у своих соперников. «Черт возьми!» – возмутился Хислоп, обращаясь к Камерону, после того, как Снодди почти преуспел в своих усилиях. «Это уже выходит за всякие рамки!» Этот тип делает стойку на наших лучших пациентов. Да, он мне совершенно ни к чему. Однако, как вскоре станет ясным из этого рассказа, Хислоп, видимо, на мгновение забыл известную аксиому о том, что в этом мире все может пригодиться. Была зима, и погода стояла отвратительная. Шел снег, затем дождь, снова снег, потом снова дождь, пока дороги не превратились в почти непролазную грязь. Камерону и его молодому помощнику приходилось работать до изнеможения. Плеврит и пневмония терзали местное население. В это худшее время года работать по вызовам было немногим лучше рабства в его самой грубой форме. Однажды поздно вечером Хислоп вошел в столовую после убийственного дня и опустился в кресло. Со вздохом облегчения он замер перед огнем, а затем принял от Джанет миску дымящегося бульона. Снаружи в темноте завывал ветер, осыпая градинами словно залпами ледяной дроби оконные стекла. Полчаса спустя вошел Камерон, такой же измученный, с изможденным лицом, на котором оставили свои следы промозглый ветер и усталость. Он медленно приблизился и протянул руки к огню, от его мокрой одежды шел пар. Молчание сочувственного взаимопонимания связывало двоих мужчин. Оба знали, сколь тяжело каждому пришлось перед лицом, выпавших на их долю трудностей. Затем Камерон, тяжело вздохнув, подошел к буфету, налил виски, добавил немного сахара, потом направился к камину и взял чайник, который всегда стоял там, напевая свою песню. Но как только он с благодарностью поднес к губам дымящийся напиток, зазвонил телефон. «Черт!» — пробормотал он и опустил свой стакан. Хислоп в тревоге уставился на Камерона. Две минуты ожидания, затем вошла Джанет. «Это от мистера Кари из Лэнглона, сообщила она Камерону. «Там ждали вас целый день». Пауза. «А теперь хотят знать, придете ли вы вообще?» Скрестив руки на груди, Джанет смотрела на старого доктора, как школьная учительница, сильно расстроенная любимым учеником. Камерон застонал. «Черт бы меня побрал, идиота! О чем я только думал, что забыл про Нила Кари?» «Я дважды проходил мимо его двери!» Хислоп молчал. Он хорошо знал, каково это пропустить вызов в суете рабочего дня и потом тащиться обратно по своим следам. Он быстро поднялся, чтобы отправиться на вызов вместо Камерона, но Джанет снова заговорила. «Вам нет смысла уходить, доктор Хислоп. Они там в Лэнклоуне очень расстроены. Они говорят, что если вы, доктор Камерон, сами не появитесь в течение получаса...» «Им придется вызвать доктора Снодди». При этих словах морщины на лице Камерона стали еще глубже. «Черт меня побери!» — воскликнул он. «Вы когда-нибудь слышали что-либо подобное?» Он отставил нетронутый пунш и начал застегивать пальто. «Позвольте я пойду», — запротестовал Хислоп. «Вы смертельно устали». «Смертельно или не смертельно?» — сказал Камерон. «Но пойду я». Нил «Нилкари никогда не поймет, если это буду не я». «Черт, ну все, Хислоп! Мы больше не можем рисковать и допустить туда этого Снодди. «Подождите, пока я вызову Джейми с двуколкой», — сказала Джанет. «Нет», — прорычал Камерон, — «Джейми из Мотон и лошадь едва держится на ногах. До Лэн Клоуна недалеко. Я пойду пешком». Несмотря на все попытки Хислопа отговорить его, старый доктор настоял на своем. «Нил Карри!» был одним из давних друзей Камерона. Важным человеком в городе и в настоящее время находился в тяжелом состоянии из-за сильного обострения плеврита. Отказ посетить такого пациента мог быть истолкован как неуважение. Если бы из-за этого Камерон лишился своего пациента, каким роскошным пером украсил бы свою шляпу Снодди? Именно это больше всего и заботило Камерона. Подняв воротник пальто, он вышел навстречу ветру. Но Хислопу было не по себе. Он сидел, прислушиваясь к буре снаружи, и представлял себе бредущего по слякоти Камерона. Через час Камерон вернулся совершенно измотанным. Тем не менее, он торжествующе прохрипел: «Я все поправил. Я объяснил Нилу, как это случилось. Между нами все в порядке, как всегда. Имей в виду, у него сильный плеврит. Ради бога, напомни мне заглянуть к нему с утра». Он устало сел и уставился на огонь. Резко закашлявшись, он продолжил с болезненным смешком. — Они собирались послать заснодди, когда я появился. — Но я вставил тому палки в колеса. — Вот так-то. Камерон без сил откинулся на спинку стула. Его состояние всерьез обеспокоило Хислопа. Он вышел из комнаты и попросил экономку принести горячего бульона. Джанет выполнила просьбу, но Камерон отмахнулся. — Я, пожалуй, пойду наверх. Он встал, но на полпути к двери прижал руку к боку и рухнул на пол. Хисло отвел Камерона наверх, в спальню, помог ему лечь в постель и быстро прослушал легкие Камерона, и ему не понравилось их состояние. Не обращая внимания на протесты старика, он сделал ему припарки, напоил горячим пуншем и хинином. Камерон погрузился в беспокойный сон. На следующее утро Хислоп нашел своего пациента в лихорадке. Он часто дышал. Его мучил короткий сдавленный кашель. У Камерона была долевая пневмония, то есть крупозное воспаление легких, и сам Камерон знал об этом, поскольку задыхался. «Похоже, я это предвидел». Камерон предвидел это как расплату. И Хислоп, столкнувшись с этой чрезвычайной ситуацией, собрал все свои силы, чтобы преодолеть ее. Он позвонил в Линклейтерс, оптовым аптекарям в Глазго, которым подчинялось и местное медицинское ведомство. Через них он получил временного ассистента, шотландца по фамилии Фрейзер, который прибыл в тот же день пополудни. Фрейзеру Хислоп поручил работу в приемной и всю мелочевку, а сам занялся серьезными больными, стараясь управляться максимально быстро. Остальное время он был с Камероном. Хислоп прекрасно понимал, что не может рассчитывать ни на чудо, ни на немедленное излечение. Долевая пневмония обычно длилась 9 дней – прежде чем наступал приносящий облегчение кризис. И поэтому он со всем пылом посвятил себе задачу провести Камерона через эти девять роковых дней. Камерон, несмотря на боль и дискомфорт, поначалу был весел. В изножии кровати стояла медсестра, готовая предугадать любое его желание. «Было сделано, и будет сделано все, что возможно», – сурово размышлял Хислоп. «Он должен вытащить Камерона. Должен». Таким образом, в течение первых трех дней все шло гладко. и состояние больного не вызывало опасений. Но на четвертый день, с пугающей неожиданностью, Камерону стало хуже. Хислоп удвоил внимание. Всю эту ночь и следующую он провел рядом с Камероном, прилагая почти нечеловеческие усилия, чтобы остановить зловещую надвигающуюся волну. Но безрезультатно. На шестой день Камерону стало гораздо хуже прежнего. На седьмой день Хислоп вызвал из Глазга Хардмана. Хардман... Самое известное медицинское светило на западе Шотландии прибыл во второй половине дня. Он благожелательно отнесся к Хислопу, но не произнес ничего обнадеживающего относительно больного. Хардман согласился с диагнозом и лечением Хислопа, однако Камерон, по его словам, уже не молод, он серьезно ослаб и, похоже, почти перестал сопротивляться болезни. По правде говоря, Хардман не питал особых надежд на выздоровление Камерона. И ему оставалось только поддержать Хислопа, дабы тот продолжал принимать все надлежащие меры. Делал инъекции стрихнина, по необходимости использовал кислород, но прежде всего попробовал бы стимулировать силы пациента для борьбы с болезнью. Восьмой день прошел без тени улучшения, хотя Хислоп удвоил свои усилия. С помощью стрихнина, бренди и даже кислорода он отчаянно пытался остановить растущую слабость больного, хотя казалось, что все это бесполезно. Присущая прежнему Камерону боевитость, похоже, сошла на нет. Он лежал в прострации. К этому времени всему Ливенфорду стало известно, насколько плох Камерон. Весь день в дом поступали звонки и послания с выражением сочувствия и пожеланием выздоровления. Затем наступил девятый день, чреватый смертельным исходом. Весь день Хислоп просидел у постели Камерона, наблюдая, как буквально на глазах последние силы покидают старого доктора. Настал вечер, тихий и холодный вечер, и с наступлением темноты почудилось, что над постелью больного нависла мантия смерти. Камерон пришел в себя и был почти спокоен. — Боюсь. — На этот раз со мной все кончено, дружок, — прошептал он. Не в силах ответить, Хислоп яростно замотал головой. Но Камерон продолжал. — Я рад оставить практику тебе. «Она в довольно приличном состоянии. Ты хорошо справишься, да, может быть, даже лучше, чем я. Если уж на то пошло, я хотел бы, чтобы ты знал, парень, что я любил тебя как сына». Слезы катились из глаз Хислопа, все его тело сотрясали рыдания. В комнате надолго воцарилась тишина. Затем, словно прежнее чувство юмора, еще не совсем покинуло его, Камерон прищурился... и посмотрел на Хислопа. «Забавно думать, что я это от Кари подхватил». Он сделал паузу, чтобы продышаться. «Но имей в виду, дружок, это того стоило. Ухожу счастливым, с сознанием того, что я наложил под дверь с При этих, столь характерных для камеры на словах, что-то щелкнуло в мозгу Хислопа. Это было неспосланное небом вдохновение. Справившись со своими эмоциями, он посмотрел на Камерона. «В том-то и беда», — заявил он, — «что вам не удалось покончить со Снодди». «Что?» — прошептал Камерон. «Что, черт возьми, ты имеешь в виду?» Кислоп покачал головой. «Увы», — повторил он, — «в том-то и беда, что нет. Только вы слегли, как семья Карри вызвала Снодди. В общем, он украл их у нас навсегда. Да еще хвастается этим по всему городу. В глазах Камерона загорелся странный огонек. «Ты хочешь сказать?» — пробормотал он. «Снодди хвастается, что уделал меня». «Именно!» — с тайной надеждой, которая росла в его груди, ответил Хислоп. Камерон подобрался. Свет в померкших было глазах стал ярче. В пациенте проснулся старый боевой дух. «Это правда?» — спросил он. «Ну-ка, подай мне каши». — Я, пожалуй, отужинаю. Кислоп трепетал от ликования и тревоги, когда взял миску с кашей, от которой Камерон отказывался весь день и стал с ложки кормить больного. Поев, Камерон в раздражении прохрипел. — же мне еда. Принеси-ка наваристого говяжьего бульона. Он выпил весь бульон. Затем принял лекарство, от которого прежде раздраженно отмахивался. Казалось, к нему возвращаются силы и воля. Больше он ничего не сказал и погрузился в глубокий сон. Строго и сосредоточенно Хислоп наблюдал за спящим человеком. Минуты шли и сливались в часы, а затем произошло, казалось бы, нечто незначительное. На лбу у Камерона выступили капельки пота. Но для Хислопа это было отнюдь не незначительным. Он готов был закричать от радости. Он проверил у Камерона пульс, теперь не такой частый и более наполненный, измерил температуру, Она упала до нормы. Это означало кризис. Камерон был спасен. На следующее утро Камерон проснулся окрепшим и заорал, хотя и не так уж громко требуя еды. Пока он пил бульон, сваренный из передней голяшки, внезапно на городской колокольне зазвонили колокола. — Что это? — спросил Камерон. — Какой-то идиот женится. — Нет, — ответил Хислоп. — Эти колокола для вас. Так оно и было. Получив известие о том, что Камерон будет жить, ликующие горожане в знак благодарности и огромного уважения к старому доктору ударили в колокола. Но в сердце Камерона не было удовлетворения, одна лишь яростная решимость. Подождите, я еще доберусь до этого Снодди, бормотал он. Я задам ему такие колокола. Выздоровление Камерона было быстрым. Через три недели он спустился по лестнице. Там, в гостиной, он принимал посетителей. Все его друзья приходили с поздравлениями. Когда часы пробили пять, вошел еще один человек и направился к старому доктору, чтобы пожать ему руку. Хислоп перестал улыбаться, потому что этим человеком был Нил Кари. «Отлично!» — добродушно воскликнул Карри, обращаясь к Камерону. «Я рад, что ты, как я, накрутил хвост дьяволу!» Затем, повернувшись с благодарностью, к Хислопу добавил. «Мы с тобой должны сказать спасибо этому молодому человеку. Он вытащил нас обоих». В сильном гневе Камерон смерил Кари взглядом. «О чем, черт возьми, ты говоришь?» — взревел он. «И какой теперь ты мне друг? Разве ты не позвал Снодди, как только я слег?» «Снодди?» — в ужасе воскликнул Кари. «Что ты имеешь в виду, дубина? И за кого ты меня принимаешь? Именно Хисло плечил меня от начала и до конца». с перерывами на то, чтобы возиться с тобой. Камерон выглядел озадаченным. «Будь я проклят!» — наконец воскликнул он. Затем, когда до него дошло, какую стратегию избрал Хислоп, Камерон неловко рассмеялся, и глаза его подозрительно повлажнели. «Ну, — кротко сказал он, — полагаю, что у этого существа, у Снодди, все же есть какие-то достоинства. Больше эта тема не поднималась».